Глава четвертая «Крис, представляешь, он даже не стал меня слушать!» Тру виски в комнате у подруги. Череп потрескивал от напряжения. «Лило, ты правда думала, что такой человек пальцем пошевелит ради простых смертных?» Подруга смотрит на меня с жалостью, будто я где-то приобрела лишнюю хромосому. А я действительно в какой-то момент поверила, что если попрошу, он поможет. Глупая. Это был план А. Есть план Б? В ночной клуб искать спонсора? Ее глаза загораются, будто она смотрит очередной турецкий сериал. Только вместо горячей турчанки в главной роли ее подруга. От ее слов со стоном заваливаюсь на кровать, жмури глаза. Внутри все протестует против этой идеи. Да разве есть выход? Я не смогу. Я не представляю, как это просить у постороннего мужика деньги, а затем позволять притрагиваться к себе. От этой мысли непроизвольно передергиваю плечами, испытывая острейшее отвращение. Что я ему скажу? Давай переспим, а ты дашь мне на лечение мамы и покроешь долги папы? Кристина чешет макушку. Не знаю. Уныло подытоживает. Хочешь оставить эту идею? Качаю отрицательно головой. Нет, не имею права. Я должна сделать все, что в моих силах. «Ты знаешь какой-нибудь ночной клуб, где тусуются богатые?» Спрашиваю, а у самой на душе кошки скребутся от этой идеи. «Я провела разведку. Говорят, что рай сосредоточие тестостерона и богатых мужиков. Можем попробовать туда, но там жесткий фейс-контроль. Надо тебя красиво нарядить». «Ты ведь пойдешь со мной?» Смотрю на подругу с Надеждой. «Я одна в такое место не сунусь. Пожалуйста». «Пойду». Киваю задумчиво, молясь, чтобы бандиты не объявились на мою душу раньше. А я ведь так и не решила, что делать с ними. Веры в то, что у меня после ночного похождения появится большая сумма, не имелось. но правда, неужели мужчины способны платить такие деньги за секс? Я ведь не могу предложить ничего необычного. То, что у меня спрятано в трусах, не обладает особыми свойствами, не светится в темноте и не блестит перламутром оставила артема у бабушки которая как обычно была не слишком довольна тем что я повесила на ее шею внука и я поняла что она не разрешит мне переночевать у нее дома возвращаться в пустую квартиру было страшно но в ней меня встретила тишина заперлась на все замки спешно приняла душ прислушиваясь к малейшему шороху и легла в кровать страх никуда не делся проник в мои сны кошмарами утром проснулась вся в холодном поту «Слабо помня, как мне снилось, что кто-то пробирается в дом. Раньше я подобного себе не позволяла, но сегодня особый день. Вечером я должна быть в форме, поэтому забралась на последнюю парту во время лекции и проспала на ней, пока Кристина не разбудила. И мы вместе потащились в бутик с брендовыми шмотками, где работала ее мама. Хьюстон, у нас проблема. Мама была не в духе, и я поняла, что лезть к ней с просьбами – плохая идея». Признается подруга. Смотрю на нее, испытывая смешанные чувства облегчения и досады. Облегчение от того, что не нужно пытаться себя продать. Досады, потому что никакой новой идеи, как раздобыть деньги, у меня так и не родилось. Понятно. Значит, поход в клуб отменяется. Заключаю, кусая губы. На лице подруги отображается сложная мыслительная деятельность. Сводит свои модные широкие брови. Слушай. Я возьму у нее ключ. Пароль от охранной сигнализации я знаю. Возьмем платье, потом вернем. Смотрю на нее испуганно. Ты что, Крис, это же воровство! Да прекрати!» — отмахивается. «Главное — вернуть платье, как Золушке, до четырех утра. Иначе я превращусь в тыкву». Нехорошее предчувствие заворочилось внутри. Хотелось отказаться от этой безумной идеи, но я не смогла. Одним безумством больше, одним меньше. Перед выходом из дома Кристина накрасила меня и уложила локоны с помощью брашинга. Так красиво мои светлые волосы еще никогда не выглядели. На входе в бутик я замешкалась. Обычно, проходя мимо подобных магазинов, я даже не задерживалась, чтобы не смотреть на красиво оформленные витрины. Ведь отлично знала, что не могу позволить себе ничего из того, что представлено. Зачем травить душу? Да и не сильно-то я мечтала о чем-то подобном и сейчас, как вампира, замерла, ожидая приглашения. «Ну чего ты стоишь?» Поднимает брови подруга. «У нас не так много времени». «Точно». Киваю, проходя в магазин, и тут же слепну от красоты. Платья из последних коллекций развешаны на тонких золотых плечиках. Всегда считала, что я не сорока, что не подвержена всем этим веяниям моды и не гонюсь за модными трендами. Но где-то внутри царапнуло «Обычным трудом я никогда не смогу заработать на красивую жизнь». Мало разбираясь в последних тенденциях, доверилась в выборе наряда Кристине. пример вот это. Она протягивает ко мне руку с платьем, очень коротким, открывающим ноги, насыщенного розового цвета. Мне почему-то кажется, что в нем я буду выглядеть как леденец на палочке» и, натянув на себя облегающее каждый изгиб платья, понимая что действительно выгляжу как десерт. Удивительно привлекательный. Раньше пренебрежительно относилась к розовому, но сейчас вдруг разглядела его магию. Яркий цвет сделал мои глаза ярче, кожу белее, а меня словно пылающий факел, горящий розовым огнем. Вау! Слышу запоздалый вздох подруги, которая, похоже, пыталась узнать меня в незнакомке. «Тебе так идет?» Киваю нерешительно, понимая, что это оно. «Только посмотри на бирку, лучше не пей ничего и не дыши». Достала бирку, резко вздохнула. «Боже мой, разве простая тряпка может столько стоить?» Некоторое время тупо пялюсь на цифры. «Какая дичь!» и люди такие шмотки килограммами скупают? Больные! Представляю, что со мной сделают, если я вдруг испорчу наряд. Подруга накидывает на мои плечи строгий пиджак и пододвигает туфли с такой высотой шпилек, что мой нос будет витать в облаках. Произнесла короткую молитву перед выходом, пока Кристина расправлялась с сигнализацией. Бросила последний взгляд в зеркало. На меня смотрела девушка из высшего общества, а не отребье из бедного района. Каким-то образом мои плечи сразу расправились, взгляд стал увереннее и тверже. Вздыхаю, попутно замечая, как в глубоком декольте приподнимается моя грудь. Белая кожа светится, словно изнутри. «Ну что, вызываем такси?» Интересуется Крис. Шиплю, будто на рану попала соль. Денег до смешного мало. На такси я никак не рассчитывала. Но ехать в таком наряде в метро страшно. Не за себя, за шмотки. Скрипя сердце, вызываю такси. Благо, ехать от бутика не так далеко. Подруга курила сигаретку на свежем воздухе, тонкую с ментолом. Наверняка воображая что она крутая штучка. А я ощущаю, как тяжело бьется сердце, как все внутри меня протестует против того, что я собираюсь совершить. До тошноты. Но я сцепила зубы и вздохнула, проглатывая дурноту. Впереди замаячило такси нахмурилась, заметив, что наперерез ему движется тонированный внедорожник. «Боже, куда он прет на такой скорости?» Когда внедорожник остановился прямо перед нами, замерла, хлопая ресницами, смотря на мужчину, показавшегося из распахнутой двери. «Это — покой!» — приказывает он, и ко мне тут же тянутся руки.